или, вернее, первых впечатлений детства. Привезенный из Германии тринадцати лет, немедленно отданный в руки русских, воспитанными в религии, и в нравах империи, он и теперь еще остается истым немцем и никогда не будет ничем другим. Никогда нареченный наследник не пользовался менее народной любовью. Иностранец по рождению, он своим слишком явным предпочтением к немцам То и дело оскорбляет самолюбие народа и без того в высшей степени исключительного и ревнивого к своей национальности. Мало набожный в своих приемах, он не сумел приобрести доверие духовенству. И это видели буквально все. Постепенно наследник превратился в почти открытого противника России. С началом Семилетней войны он не скрывал своих симпатий к Фридриху II, радовался успехам прусского оружия. Ненависть и сопротивление всему, что исходило от Елизаветы, России, русских, делало его глухим к тому, что сообщали о войне в России. Как писал Штеллин, «Обо всем, что происходило на войне, получал его высочество, не знаю откуда, очень подробное известие с прусской стороны» если по временам в петербургских газетах появлялись реляции в честь и пользу русскому и австрийскому оружию, то он, наверное, смеялся и говорил, «Все это ложь. Мои известия говорят совсем другое». В письме Фридриху II, уже после своего вступления на престол, он писал, благодаря короля за похвальный отзывы о нем, «Я в восторге от такого хорошего мнения обо мне, вашего величества. Вы хорошо знаете, что в течение стольких лет я вам был бескорыстно предан, рискуя всем за ревностное служение вам в своей стране с невозможно большим усердием и любовью». Есть и основания думать, что Петр имеет в виду ту информацию о заседаниях конференции при высочайшем дворе, которую он передавал пуссакам. Вероятно, немалая вина за неудачную натурализацию Карла Петра Ульриха лежит на Елизавете. Выше уже говорилось о том, как тепло императрица отнеслась поначалу к своему племяннику. Но после свадьбы наследника императрица фактически удалила его от себя, а потом стала обращаться с ним все хуже и хуже. И для этого было немало причин. Повзрослев, Петр Федорович не стал таким, каким его хотела видеть императрица. А каким он должен был стать, она и сама толком не знала. Ее раздражало его поведение, окружение, занятия Императрица деспотично пыталась поправить положение, удаляла от Петра близких ему людей, требовала беспрекословного подчинения, устраивала племяннику головомойки. Он же, в отличие от своей жены, не умел ловко обмануть, слукавить. Поэтому всегда страшно боялся гнева государыни ее ругани, угроза отправить его в тайную канцелярию. С детских лет он был запуган жестоким обращением Брюмера и всегда отличался трусостью. Об этом сказано в записках Екатерины. Об этом свидетельствуют и другие материалы. В 1752 году в тайной канцелярии рассматривалось дело поручика Астафия Земнинского, который с товарищами говорил «Нынешний наш наследник трус, Вот как на намеднее ехал он мимо солдатских гвардии слобод верхом на лошади, и во время обучения солдат была из ружья стрельба, тогда он той стрельбы испужался, и для того он запретил, чтобы в то время, когда он проедет, стреляли. Переезд в Россию не изменил этой атмосферы запугивания, а, как известно, страх — плохой воспитатель молодых людей. В итоге императрица так и не стала ему родным, близким человеком. Все, что исходило от нее, он с трудом терпел, тихо ненавидел и всего отчаянно боялся. В постепенном изменении отношения государыни к племяннику отрицательную роль сыграло окружение. Придворная комарилья, которая, стремясь угодить настроениям и пристрастиям Елизаветы, доносила о каждом шаге великого князя, передавала каждое его слово. А он, как известно, был не сдержан язык. Это им очень вредило в глазах Елизаветы, а добрых, мирных отношений не осталось следа. Как писала Екатерина II, бывшая свидетельницы бесконечных семейных раздоров, «Умом и характером они были такой степени несходны, что стоило им поговорить между собой пять минут, чтобы неминуемо повздорить, это не подлежит никакому сомнению». Нельзя сбрасывать со счета и подозрительность императрицы, всегда боявшейся за свою власть.